Расплатившись, мы покинули зал и нашли свои пакеты, оставленные без всякого присмотра. Только я решила возмутиться, как заметил Мстислава, который курил, стоя на крыльце. Увидев нас в окно, он вернулся, и мы направились к пристани. Теперь наш страж выглядел спокойнее, хотя был по-прежнему рассеян. Путешествие прошло без приключений, и домой мы прибыли как раз к обеду. За столом Женька весело сообщила. «Представляете, мы в кафетерии встретили знакомого. Вот уж действительно мир тесен». «Ничего удивительного», – пожал плечами Лев Николаевич. «Летом в этих местах тысячи туристов». Мы с Женькой переглянулись и тему оставили. Ясно было, что встреченный нами знакомый хозяина не заинтересовал. А может, Мстислав сумел-таки опередить нас? И Лев Николаевич случайно встречи так и не поверил. В общем, оставалось только гадать, что они там об этом думают. Я немного нервничала и не могла дождаться конца обеда, чтобы обсудить ситуацию с Женькой. Но как только мы поднялись из-за стола, подружка удалилась в хозяйский кабинет работать, а я принялась наблюдать за Олимпиадой, но тоже без всякого толка. Она практически не выходила из кухни. Разоздившись, я покинула дом, и тут в голову мне пришла идея – следует поискать лодку. Если Женька права, Олимпиада ее утопила. Это самый простой способ избавиться от нее. Лодку спрятать не так просто, а в том, что Руслан с охраной искали весьма тщательно, я не сомневалась. Мысль показалась мне удачной. Я вернулась в себе, переоделась в приобретенный купальник и вновь покинула дом. Навстречу мне выскочил Ник, и я позвала его с собой. Мысль о встрече с неизвестным слегка пугала меня, а от Ника, судя по всему, толку мало. По тропинке мы спустились к озеру и зашагали к заростям. То есть шагала, конечно, я. Ник веселился от души, описывая вокруг меня круги. Тут выяснилось... Что к зарослям, где была укрыта лодка, пройти вдоль берега не так-то просто. Этому препятствовал дурацкий ров вокруг дома, в этом месте довольно глубокий. Пришлось подниматься к броду, что я и сделала. Вот тогда-то мне в голову и пришла догадка. Следы вели от озера в одну сторону по простой причине. Бородач не рискнул воспользоваться бродом, и данное расстояние переплыл. А уж потом, через заросли, направился к калитке. Вряд ли его кто-нибудь мог заприметить. Не реши мы с Женькой искупаться. Да, вся наша жизнь сплошные случайности. Путь до лодки показался мне значительно длиннее, чем в прошлый раз. А может, так оно и было в действительности. Тогда я шла через лес напрямую, а теперь огибала остров. Идти по камням было неудобно. И я стала подумывать, что, может, следует подняться к дороге. Пока я размышляла над этим, успела выйти к зарослям, где видела вчера лодку. На месте ее не оказалось, что меня не удивило. На всякий случай, облазив все заросли, получив многочисленные царапины на руках и ногах, я выбралась на берег, огляделась и не спеша вошла в воду. Проплыв метров двадцать, я набрала в грудь воздуха и нырнула. А потом ныряла почти непрерывно, в течение получаса. Вода в озере отличалась прямо-таки невероятной чистотой. И даже на приличной глубине видимость была прекрасной. Но ничего похожего на лодку я обнаружить не смогла. Я почти отчаялась и направилась к берегу. Нырнула еще раз, скорее для очистки совести. И вот тогда-то и увидела лодку. Она лежала на дне, метрах в пятнадцати от берега, левее того места, где я заходила в воду. Дно лодки было пробито, а на корме громоздилась груда камней. Вне всякого сомнения, лодку утопили. Я вынырнула и легла на спину, испытывая нечто похожее на счастье. Я была права. И Женька, скорее всего, тоже. Услышав о лодке, Олимпиада ночью незаметно выбралась из дома и избавилась от нее. Вопрос. Зачем она это сделала? Разумеется, для того, чтобы мой рассказ выглядел неправдоподобным. Следовательно, человек, которого я держала за бороду, ей близок, и она не желает, чтобы о нем узнал хозяин. Тут все более-менее ясно. «А вот с какой стати этот бородач прячется? Что у них тут за странные дела творятся?» Я собралась плыть к берегу, когда услышала голос Руслана. «Ищешь лодку?» – спросил он, сидя на большом валуне. «Ищу на солнце». «Ищу», – ответила я, так как врать было бы глупо. «Ну и как? Нашла?» «Нет, но я не теряю надежды». К этому моменту я уже выбралась на берег. Руслан подошел ко мне, протянул полотенце и даже растер мне спину. Проделал он все это вполне по-дружески так что повода возражать у меня не было. Я устроилась на валуне, где недавно сидел он, утаясь в полотенце, с намерением побыстрее согреться. Я поискала глазами Ника, но его и след простыл. Руслан опустился возле моих ног Нацепил очки от солнца и, глядя вдаль, поинтересовался. А зачем? Что? Не поняла я. Зачем ты ее ищешь? Я хочу быть уверена, что не спятила. Ваша Олимпиада вела себя так, точно я все выдумала. А я не выдумала. Я видела лодку без весел, а еще держала этого типа за бороду. Лодку угнали из поселка. Фаина, кажется, кивнул Руслан. Откуда ты знаешь? Удивилась я. Переход на «ты» произошел как-то само собой. А теперь переигрывать ситуацию было уже поздно. Я послал Сашу поспрашивать местных. Полчаса назад он позвонил. Лодка пропала несколько дней назад. Хозяин очень сердит и при этом теряется в догадках. Грешит на туристов. У местных воровство вещь редкая. Слушая Руслана, я прикидывала, стоит ли сообщать о том, что лодка лежит на дне в нескольких метрах от нас. По здравом размышлении постереглась сообщать об этом. Прежде чем принимать чью-то сторону, не худо бы разобраться, что здесь происходит. А если его интересует лодка, пусть сам немного поныряет. В общем, я промолчала. Мы разглядывали окружающий пейзаж. Наконец я не выдержала и спросила, «Вы сегодня искали этого типа?» «Конечно», – кивнул Руслан, не выразив никакого удивления моей проницательности. «Кто это может быть?» Набравшись наглости, вновь спросила я, уверенная, что отвечать он не пожелает или отделается ничего незначащими словами. Руслан помолчал немного и заявил. «Не знаю». «Но если человек угоняет лодку, а потом прячется, это неспроста, верно?» «Допустим. Но почему вы решили, что это имеет какое-то отношение к вам?» «Может, и не имеет. Но мы хотели быть уверенными в этом. У Льва Николаевича, как у каждого влиятельного лица, много врагов. Ему угрожали?» Руслан взглянул на меня из-под очков и кивнул «Угрожали». Поэтому он предпочел жить на острове. Он считает, что здесь безопаснее. А ты так не считаешь? Руслан пожал плечами. Почему? В каком-то смысле, разумеется, за высокими стенами не отсидеться. Но на острове чужаки сразу же бросаются в глаза. Да, я понимаю. Нас с Женькой тоже подозревают. Руслан засмеялся. Лично я не очень верю, что вы каким-то образом связаны с этими людьми. Если вас и используют, то вы об этом, скорее всего, сами не догадываетесь. Тут я вспомнила, что именно Руслан говорил Льву Николаевичу о том, что мы у него в гостях появились не случайно. И взглянула на собеседника, заподозрив его в неискренности, но спросила совсем другое. Как можно использовать человека, чтобы он об этом не догадывался? Руслан усмехнулся, а я подумала об адвокате. Мстислав донес хозяину о нашей встрече в кафе? Что? Вроде бы не понял Руслан, но я ему не очень-то поверила. Сегодня Мстислав от нас не отходил ни на шаг и страшно нервничал, когда мы случайно потерялись в универмаге. Потом мы встретили знакомого. Он нас в Питере на машине подвозил, и Мстислав, увидев нас, едва в оборок не упал. Наверное, боялся, что пропустил что-то интересное. Не знаю, что он наболтал хозяину, но с парнем мы едва знакомы, то есть познакомились лишь сегодня и то... В общем, использовать нас он никак не может, чтобы бы там Мстислав не наплел». Руслана мое сообщение очень даже заинтересовало, и он подробно принялся выспрашивать, как мы потерялись, как мы потом искали Мстислава и как нашлись. Ну, и про Юру тоже спрашивал. Тут я его особо порадовать не могла. Сама ничего о нем не знала. В какой-то момент я вдруг сообразила, что адвокат интересует Руслана гораздо больше, чем наша встреча с Юрой, и насторожилась. Что-то тут не так. Будешь искать лодку? Спросил Руслан. Нет, пожалуй, ответила я. И правильно, кивнул он. Мы могли бы просто позагорать. Как ты, согрелась? Конечно, я бы предпочла остаться в одиночестве. Но Руслан вел себя безупречно. И повода послать его к черту у меня так и не возникло. Мы очень мило провели время до самого ужина. И в замок возвращались вместе. Возле моста я увидела Женьку. Она одарила нас весьма хмурым взглядом. А я ни с того ни с сего покраснела. Хотя чего бы мне стыдиться, скажите на милость. Я пошла к себе переодеваться, и подружка, разумеется, со мной. Я нашла лодку, заявила я. А Руслан сообщил, что ее несколько дней назад украли из поселка, который находится на большой земле. «Значит, кому-то понадобилась лодка, чтобы попасть на остров». «Вот-вот. Воспользоваться катером он не пожелал. Впрочем, катера здесь редкость. Раз в неделю привозят продукты». «Откуда ты знаешь?» – удивилась я. «Ты что, забыла? Я пишу биографию Левушки, а она тесно связана с островом». «Он наконец родился?» не пока наш папа даже не нашел себе дрожайшую половину». «Значит, про Олимпиаду ничего нового?» «Ничего. А ты смогла подружиться с Русланом?» «Он вел себя вполне прилично. Не сомневаюсь. Только не расслабляйся. Такие, как он, если что-то делают, то всегда неспроста. Думаешь, нас подозревают?» «Конечно. Только вот не знаю, в чем. Мне кажется, они ждут киллера», — покусав губу, заявила я. «Так прямо Руслан не высказался». Но дал понять, у Льва Николаевича полно врагов, и ему угрожали. — Это что ж, выходит, в кустах киллер сидел? — нахмурилась Женька. — Я понимаю, как глупо это звучит, но ведь кто-то там сидел, и Руслан с охраной зачем-то остров прочесывали. — Тоже верно, — кивнула подружка. — А лодку утопили. Я нашла ее с пробитым дном. Думаю, ты права, это Олимпиада. «И она помогает киллеру?» Мы дружно замолчали, уставившись друг на друга. «Чем же ее воспитанник допек?» Не удержалась Женька. «Да, что-то тут не так». «И вот еще. Может, у меня вовсе крыша поехала, но Руслана очень заинтересовало поведение нашего адвоката. То есть он и его подозревает?» Не поверила Женька. «А почему бы и нет?» «Но ведь мы решили» что он к нам специально представлен хозяином. Решили. А может быть, совсем наоборот. Может, не мы случайно потерялись, а он для того, чтобы встретиться с человеком, звонившим ему по телефону. Вот он и нервничал, опасаясь, что мы увяжемся за ним и узнаем об этой встрече. Постой-ка! Ахнула Женька, опускаясь на мою кровать. У нас есть предполагаемый киллер тайно проникший на остров. И есть Мстислав, которого шантажируют по телефону. Значит, ничего не значит, выдохнула я, потому что есть еще Олимпиада. Если она помогает киллеру, то Мстиславу легче встретиться с ним на острове, например, в том же самом доме, где он предпочтительно прячется. То есть, где его прячет Олимпиада. А он зачем-то едет с острова. Нет, что-то не склеивается. Сведений мало, поморщилась Женька, а то бы непременно склеилась. Да, такие дела вокруг, а мы до сих пор без трупа, добавила она несколько впопад. Я испуганно перекрестилась, а подружка продолжила. Сегодня ночью как следует осмотрим этот вертеп, а вось и обнаружим, что стоящее.